Глава третья. Опасные соседи. Вечером к куцехвостом ворвался господин Длиннохвост. Нездороваясь, он с порога закричал. «Я вам такое расскажу. Вы не поверите. В доме номер тринадцать по вашей улице поселилась целая шайка иностранных шпионов. Я сам видел, и все видели. Вы одни ничего не знаете». Они наверняка хотят захватить наш поселок, а, может быть, всех нас взять в плен или в заложники, вот. Но я точно не дамся. У меня русалки на лапах. Кто будет о них заботиться? Хорошо, что пока они еще спят подо льдом и не подвергаются такой ужасной опасности. А знаете, как теперь называется этот дом номер 13? В корне спортивная квартира. Может быть, они хотят пустить там корни? «Или будут заниматься спортом?» «Напрасно вы беспокоитесь, милый мой господин Длиннохвост. Никакая опасность нам не угрожает. Это мы помогли мистеру Брауну подыскать для его шпионских целей конспиративную квартиру», — попытался успокоить соседа, господин Куцехвост. «Не в корне спортивную, а конспиративную, то есть... Тайную. И шпионов не шайка, а всего один, и к тому же очень симпатичный. — Вот тут-то вы и ошибаетесь. Их шайка! Я сам только что видел на чердаке два черных усатых носа. Но наверняка их там намного больше, — возразил господин Длиннохвост, немного успокоившись. — Очень странно. Мы знаем только одного, — удивился господин Куцехвост. — А скажите, господин Длиннохвост, еда в тарелках лежала? — вмешалась Пипина. — Нет, — господин Длиннохвост задумался, — тарелки были пустые. — Ну, так давайте отнесем мистеру Брауну поесть, а заодно посмотрим, один он там или нет, — предложила Пипина. Госпожа Куцехвост быстренько собрала все, что осталось от ужина в узелок, и все вместе отправились к дому номер тринадцать. На чердаке стояла тишина, но если хорошенько прислушаться, то можно было услышать, что из-под одеяла доносится легкое посапывание. Куцехвосты столпились вокруг и навострили уши. Наконец, господин куцехвост не выдержал и тихонько отогнул край одеяла. Тут все увидели, что рядом со спящим мистером Брауном лежала еще одна усатая голова. «Да это же наш дракончик!» — обрадовался Пипус. «Значит, одуванчик не обманывал, его действительно выгнали из гнезда!» Потом все спустились вниз и стали думать, как быть с дракончиком. «Пусть пока поспит, а там посмотрим», — решил господин Куцехвост. «Может, домовые его заберут. В конце концов, это они его привезли». «А одуванчик высидел», — напомнил Пипус. Дракончик называл его мамой. — А дуванчик слишком мал, чтобы воспитывать драконов, — строго сказал господин Куцехвост. — Это может оказаться весьма опасным делом. У этого дракона явно отвратительный нрав. Да еще сорока на него дурно влияла. — Тогда можно я буду его воспитывать, — предложил Пипус. — Даже не думай. Не дело мышей растить драконов. Я уже сказал, пусть поспит, а завтра домовые решат, что с ним делать. И господин Куцехвост, а с ним и все остальные покинули дом номер тринадцать. А Дуванчик все это время сидел на чердаке. Настроение у него было отвратительное. Пипина принесла ему ужин, и он не смог удержаться и съел все до крошки а ведь хотел голодать три дня, чтобы доказать всем, как его несправедливо наказали и какая у него сила воли. И вот, пожалуйста, слопал ужин, да и от добавки бы не отказался. А Дуванчик тяжело вздохнул и тут услышал на лестнице шаги. Так и есть это Пипина. Вот она уже отпирает дверь. — Эй, Дуванчик, выходи. Мама сказала, пора идти спать. — Не пойду. — хмуро ответил одуванчик. Я же сказал, три дня не выйду. — Ну и напрасно. Кстати, твой сынок-дракончик знаешь сейчас где? — Где? — оживился Адуванчик. — Спит на конспиративной квартире в обнимку с мистером Брауном. Вот где. — Здорово! — обрадовался Адуванчик. — Значит, он не разбился. — Отсюда я все равно не выйду. Так всем и передай. Буду сидеть тут три дня. «Уже два!» — поправила Пипина. «На этот случай мама велела отнести тебе одеяло». Пипина вытащила из-за двери одуванчикового одеяльца в мелкий красный цветочек. «Если передумаешь, можешь спускаться!» И Пипина запрыгала вниз по лестнице. Одуванчику очень хотелось побежать за ней, но он сдержался. Вместо этого он лег на пол, завернувшись в одеяло. На полу было жестко, и щели несло холодом, ночью еще подмораживало, но одуванчик решил не сдаваться и все вытерпеть, как настоящий шпион. «Мистер Браун ведь тоже спит на жестком полу, значит, и он может». Тут на лестнице снова послышались шаги, и Пипина, заглянув на чердак, кинула одуванчику его подушку. «Держи, упрямец. скажи спасибо маме!» И она опять убежала. Одуванчик подложил под голову подушку, и ему стало немного веселей. «Спасибо, мамочка!» — прошептал он и закрыл глаза. И тут раздались голоса. «Кто тут все время топает и топает? Совершенно невозможно спать! Да еще что-то бубнит, ерунду какую-то! Просто возмутительно!» «Я гневаюсь!» А дуванчик так и подпрыгнул от неожиданности. «Кто здесь?» — прошептал он в испуге, озираясь по сторонам, но так никого и не увидел. Чердак по-прежнему был пуст. В ответ раздалось хихиканье. «Какое бестолковое создание! И еще подслеповатое! Может, это крот? Давайте его искусаем!» «Пожалуйста, не надо меня кусать!» — попросил одуванчик дрожащим голосом. Больше всего на свете ему хотелось убежать, и он сдерживался из последних сил. — Лучше скажите, где вы прячетесь? — Подними голову, бестолковый зверек! Одуванчик послушно поднял голову и увидел, что высоко под самым потолком висят вниз головой какие-то странные существа. Они слегка напоминали мышей, но мордочки у них выглядели намного свирепее, чем у самой злой и рассерженной мыши. К тому же никто из его знакомых или родственников никогда не позволил бы себе висеть вниз головой, как какая-нибудь лампочка. — Вы кто? — спросил он удивленно. — И что вы делаете в нашем доме? — В вашем доме? Какая наглость! Вы слышите, что несет этот гадкий мышонок? Сверху раздался ужасный шум и возмущенные крики. «Растерзать его! Разорвать на части!» А дуванчик уже собрался броситься к двери, как его окружила целая толпа слетавших с потолка существ. Они с шуршанием развернули свои перепончатые крылья, тянули к нему когтистые лапки и скалили острые, как иголки, зубы. «Мама! Папа! Помогите!» В ужасе заверещал одуванчик. И мама с папой, а за ними Пипус и Пипина, ворвались на чердак спасать своего маленького одуванчика. У мамы в лапах была скалка, у папы палка, у Пипуса игрушечная сабля, а у Пипины самодельный лук. — Кто здесь, в моем доме, обижает моего сына? — грозно спросил господин Куцехвост, окидывая взглядом всех присутствующих. — Это наш дом! «Мы здесь живем! Мы здесь спим!» — раздались возмущенные голоса. «Вы, безусловно, ошибаетесь. Любой житель нашего поселка скажет вам, что этот дом принадлежит семье куцехвостов уже не одно поколение. Кстати, вы, кажется, наши дальние родственники летучие мыши?» «Да, мы прекрасные, благородные, опасные, ужасные летучие мыши!» — ответила одна из крылатых мышей. — И уж, конечно, ни о каком родстве с вами не может быть и речи. Наша родня — это летучие лисицы, летучие собаки, летучие тигры! — подсказал самый маленький летучий мышонок. — Никогда о таких не слышал, — удивился господин Куцехвост. — Но, несмотря ни на что, я готов предложить вам кров, с условием не пугать и не обижать моих детей. «Какое нахальство! Неслыханная наглость! Он готов предложить нам кров, да еще ставит условия! Ха-ха-ха! Да мы ни минуты здесь не останемся!» — возмущенно загалдели летучие мыши. Они зашуршали своими перепончатыми крыльями, поднялись к потолку и, протиснувшись в щель между досками, одна за другой покинули чердак. «Бедный мой сыночек!» Госпожа Куцехвост обняла плачущего от страха одуванчика и повела его вниз. Теперь и речи быть не могло о том, чтобы ему оставаться на чердаке. Следом шли Пипус с Пипиной и несли одуванчикову постель. Последним с чердака вышел господин Куцехвост и тщательно запер за собой дверь. «Вдруг эти неприятные летучие мыши решат вернуться, да еще притащат с собой своих ужасных родственников?» Конечно, летающий тигр не протиснется в щель между досками, но осторожность не помешает.